Когда цирк перестанет удивлять, восхищать, поражать, он перестанет быть цирком. Помню, Николай Кимич Никитин говорил просто «в цирке публику надо попугать и рассмешить, тогда навалом к нам пойдет». Мы, артисты, делим все города на цирковые и не цирковые. Минск, Киев, Саратов, Тула, Горький – это цирковые города.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 на крыльях работы и почти не устаю. Самое главное, с первого же появления на манеже найти контакт с залом. Вот бывает, выходишь и чувствуешь, — говорил нам Карандаш, не берет, не берет тебя зал. Тогда и начинаешь нащупывать, чего же хотят зрители. Иногда даже репризу на ходу меняешь, зная, что она не пойдет. И что же? В конце концов, переламываешь зрителя, заводишь его. Но это умение вырабатывается годами. Мы с Мишей не любим так называемые целевые представления, когда все билеты целиком закупают коллектив фабрики или завода. В обычные дни публика в зале разная. Все заранее покупали билеты, настраивались. А на целевые спектакли многие идут из-за того, чтобы не отставать от других за компанию. Потому у таких зрителей и другой настрой. Ко всему, что мы показываем, они относятся прохладно, и мы это чувствуем. Бывает, что в цирк приходит человек нетрезвый. Выпил, настроение поднялось, и он решает пойти в цирк, покуражиться. Подвыпивший человек, наблюдая, как прыгают акробаты, падают в опилки клоуны, считает, что и он может кое-что показать. Такие люди, спотыкаясь, лезут на манеж. Подает на весь зал реплики, мешая и публике, и артистам. У коверного Павла Бурвикова был свой способ поставить на место пьяного. Он подходил к нему и на весь зал проникновенно говорил: Дорогой товарищ, большое вам спасибо за то, что вы помогаете мне в работе. Как говорится, ум хорошо, а. Полтора лучше. Публика смеялась. Пьяный, как правило, замолкал. В юности я прочел рассказ о том, как один человек ежедневно ходил в цирк и ждал, что кто-нибудь упадет и разобьется или кого-нибудь разорвут львы. Причем не просто ждал, а мечтал о таком зрелище. Может быть, такие люди и есть, но я их не встречал. Бывают у нас несчастные случаи. редко. Но бывают. Сорвется артист трапеции, и его уносят с манежа. В зрительном зале сразу волнение, гул. В этом случае нам, коверным, приходится срочно выходить на манеж, заполнять непредвиденную паузу. Работаем, а сами думаем, как там наш товарищ. Публика же сидит молчаливая, насторожившаяся. И какие же аплодисменты раздаются, когда инспектор манежа объявляет что артисту оказана медицинская помощь, и чувствует он себя хорошо. А бывает, что в конце представления артист, чуть прихрамывая, стараясь улыбаться, сам выходит на манеж. Публика неистово аплодирует, радуясь, что все кончилось благополучно. Помню, работали мы в Калинине. На одном из дневных представлений, во время выступления «Жонглеры с горящими факалами», Кто-то опрокинул банку, в которой смачивались факелы. В бензин попала искра, вспыхнуло пламя, загорелся пол, занавес повалил дым. Цирк деревянный, публики в зале битком, в основном сидят дети с бабушками. Мы с Мишей в отчаянии хватаем огнетушитель и бежим на манеж. а а, -а Это ты в цирке разжег костер!» — кричу я и делаю круг по манежу за убегающим партнером после чего поливая из огнетушителя горящий занавес. Миша в это время, прыгая вокруг меня, исполняет какой-то дикий танец. Дети, думая, что мы показываем очередную репризу, смеются. Только когда пожар погасили, и представление пошло своим чередом, до нас дошло, чем все это могло кончиться. Потом, правда, смеялись, вспоминая, как сбили с ног жонглера, как с безумно вытаращенными глазами плясал Шуйдин, а я весь облился пеной из огнетушителя. Но до конца представления у нас дрожали руки. Самые благодарные зрители — дети. Для них посещение цирка — праздник. Они охотно включаются в любую игру. Им нравится ощущать себя соучастниками представления, но порой они бывают неуправляемыми. На одном утреннике дрессировщик Владимир Дуров легкомысленно предложил желающим выйти на манеж и покормить слоненка. Желающими оказались все дети. Они лавиной ринулись на манеж и шумной толпой окружили слоненка, который с перепугу ни от кого не принимал лакомства. Потом детей полчаса рассаживали по местам и подбирали на манеже бесчисленные варежки, шапочки и калоши. Дети все подмечают, во все вникают. Эмиль Теодорович Кио рассказывал мне, как однажды он чуть не плакал, когда во время представления на манеж выбежал какой-то мальчишка и, открыв один из его таинственных ящиков, перед всеми разоблачил секрет фокуса. Зритель любит, когда в Клоунаде упоминается название городского района, который имеет какую-то свою особенность. То ли это название места, где много хулиганов, то ли район базара Толкучки. Когда мы работали с Карандашом, он всегда спрашивал у работников местного цирка. «Ну, какой у вас самый веселый район?» Спрашивал для того, чтобы, выезжая в одной из своих реприз на ослике, на вопрос инспектора «Карандаш, ты куда собрался?» назвать этот район.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 Неся на плечах длинный шест и своими приготовлениями настраиваем публику на то, что сейчас повторим сложный трюк только что выступавших артистов. Не спеша снимаем пиджаки, пробуем крепость шеста, после чего я устанавливаю его себе на лоб. Прежде чем начать влезать на перш, Миша, надев на себя пояс с лонжей, подходит к униформистам. смахнув слезу. Он печально пожимает всем руки, как бы прощаясь перед, возможно, смертельным трюком. Потом подходит ко мне, в оркестре звучит барабанная дробь. А я неожиданно ложусь на ковер вместе с шестом. И Миша старательно ползет по нему. Реприза примитивная, но в зале смеются. По-разному люди воспринимают юмор. Помню случай, который произошел со мной в жизни. Как-то я прочел в журнале «Крокодил» анекдот. «Полисмен, почему вы превысили скорость? Вы мчались по шоссе, как угорелый автомобилист. Простите, сэр, но у меня испортились тормоза, и я спешил отвезти машину в ремонт». Спустя несколько дней я ехал на машине в аэропорт Внуково. В спешке не заметил знака ограничения скорости. Вдруг вижу, поравнялся со мной мотоцикл ГАИ, и пожилой старший лейтенант показал мне жезлом, чтобы я встал у обочины. Начало нашего разговора было как в анекдоте. Почему вы превысили скорость, ваши права? Надеясь юмором растопить сердце блюстителя порядка, протягивая документы, я решил ответить ему словами анекдота. Да понимаете, товарищ старший лейтенант у меня испортились тормоза и я спешу на станцию обслуживания инспектор посмотрел на меня серьезно и возвращая права деловито сказал тогда давай поезжай быстрее сел на мотоцикл и развернулся и уехал я только рот раскрыл весь заряд юмора пропал даром так и с репризами бывает вроде смешная хорошая реприза они проходят Меня всегда восхищало, что в старых классических клоунадах нет ничего лишнего. Все в них смешно. Они как круглые камешки, гладко отшлифованные морским прибоем. И это потому, что над ними работало не одно поколение клоунов. Да и у нас, прежде чем новая реприза по-настоящему зазвучит, ее нужно прокатать на публике сто, а то и двести раз. Только тогда мы считаем, что реприза доведена». Рождаются репризы по-разному. Иногда отправной точкой служит придуманный трюк. Порой услышанный анекдот, а бывает и увиденное в журнале карикатура помогает придумать новое. Однажды я увидел в крокодиле рисунок. На базаре, сложив ноги по-турецки, сидит человек и продает арбузы. Руки у него вытянуты в стороны. На одной ладони он держит арбуз, а на другой лежит гиря. Под рисунком подпись «Когда на базаре нет весов». Глядя на этот рисунок, я подумал, наверное, такую ситуацию можно использовать в цирке. И с тех пор часто вспоминал об этом, надеясь придумать новую репризу. Помню, в Калинине я покупал на рынке капусту. Продавец, молодой парень, взвесил качан и, протянув его, мне сказал «Ровно килограмм, точно, как в аптеке». Вспомнив карикатуру, Я решил пошутить. Сейчас проверим. Взял качан в одну руку, а гирю в другую. Руку с гири опустил вниз, а с капусты приподнял и говорю: "Не до вес". Все, кто видел это, засмеялись. Дома опять начал думать. Действительно смешно, когда стоит такой человек весы. Как хочет, так и взвешивает и стал у меня выстраиваться сюжет. Миша торгует яблоками, а я, изображая весы, держу на вытянутых руках зверёчки тарелки. Инспектор Манежа просит продать ему килограмм яблок. Миша ставит на одну чашку весов килограммовую гирю, а на другую кидает маленькое яблочко, а я уравновешиваю чашки. Инспектор ругается. На этом моя фантазия иссякла. Я перебрал сотни вариантов, а чем ее закончить не придумал. И только через год придумал финал. После инспектора приходит женщина, дает 30 копеек и просит Мишу взвесить ей 100 граммов яблок. А весы взвешивают ей за эти деньги килограмма три, да еще любезно, всыпают яблоки в ее сумочку. Когда возмущенный Шуйдин начинает ругаться, я сообщаю ему что это была моя жена. Публика любит репризы на злобу дня. Достаточно зрителю напомнить о том, что ему близко, что его волнует, и уже успех. Приехали мы как-то работать в Запорожье и узнали, что в городе уже год, как нет в аптеках, термометров. Вспомнили мы старую репризу, в которой один из клоунов изображал симулянта, а второй засовывал ему за шиворот кусок льда. На недоуменный вопрос инспектора, зачем он это делает, второй клоун отвечает. «Измеряю больному температуру. Если лед будет долго таять, значит нормальная, а если быстро — повышенная». И тут меня осенило. Это же почти готовая реприза о градусниках. Мы приняли ее на вооружение. После того, как Миша на манеже заболевал, я льдом измерял ему температуру.